Глава 6. И почему мне никогда в таком не везёт? Как только хочешь что-то сделать быстрее, так возникают какие-то сложности, а когда действительно думаешь, что будет трудно, то всё происходит быстро. Ну ладно, не происходит, но хотелось бы. В общем, у моей соперницы оказалась в распоряжении очень неприятная для меня техника щита, которая закрывала её от лобовых атак, причём как от силовых, так и дистанционных. притом закрывала по всей видимости настолько хорошо, что она могла совсем не опасаться за свою жизнь, пока в технике была энергия на сдерживание. Играть это маруны всегда легче. Оставалось лишь проверить, она может прикрывать её со всех сторон или же только от лобовых атак. Но что я мог сказать точно, эта техника должна затрачивать очень и очень много энергии, а следовательно, использовать её очень долго у неё не выйдет. Это мне на руку, несмотря на возникшие сложности. Благодаря технике стремительного лезвия, я мог, в принципе, проверить это с той же позиции, что и находился, но раскрывать такую технику вот так сразу не хотелось. Пока есть возможность предпочту запутать противника и применить технику под прикрытием других атак, чтобы её использование не было столь очевидным. Иглы у меня ещё с запасом, благодаря помощи ланист, которая обеспечила меня как подходящими для боя иглами довольно большой длины. Так и теми, что можно запускать только ради отвлечения внимания, более хрупкие и мелкие. Тут главное не перепутать, что именно ты хочешь достать из пространственного кольца, а то во время боя это потеря мгновений, которые могут встать очень дорого. Вот и сейчас я запустил сразу ворох мелких игл, часть из которых хоть и незначительно, но изменили свою траекторию. Они безболезненно попали в защиту доспеха девушки, но выполнили свою задачу. показали зону действия защитной техники. Это если, конечно, не учитывать того, что моя соперница просто не успела растянуть её на большую область. Но такие вещи вообще сложно предугадать. А если переоценивать противника постоянно, то так можно сразу сдаваться, чтобы уж наверняка. В руках девушки появилась массивная двуручная секира, что, впрочем, не мешало воительнице вполне спокойно удерживать её одной рукой. И теперь она с азартной улыбкой смотрела на меня, ожидая от меня следующего хода. Я не стал её разочаровывать и дальше, используя технику шагов, стал перемещаться, постоянно бросая иглы, наполненные небольшим количеством духовной энергии. Мне надо было, чтобы она постоянно поддерживала свою защиту, тратя силы, да и даже небольшое количество влужной энергии будет имитировать использование духовных техник. Пусть увидит себя, что в моём арсенале просто нет ничего более серьёзного. Постоянно перемещаясь, я не давал противнице приблизиться ко мне на расстояние удара, а сама она, похоже, из-за действия техники щита не могла передвигаться быстро без опасения потери контроля над защитой. Я даже пару раз специально оказывался близко к ней, но воительница так и не стала меня догонять, хотя шансы у неё были. До этого момента с подобного рода техниками я никогда не сталкивался, и мне хотелось проверить, насколько вообще возможно воздействие на подобные духовные структуры. Да и рискованно, но ведь на турнир я прибыл в том числе, чтобы чему-то научиться. Мой кулак, окружённый небольшим количеством духовной энергии, впечатался в ставшую на моём пути защиту, и одновременно с этим по самой тени щита пронеслась волна моей духовной энергии. Правда, пришлось тут же отскакивать назад, чтобы меня не задели секирой Но этих мгновений хватило, чтобы с удивлением почувствовать в защитной технике токи энергии. Да, я понимал, что каждая духовная техника, так или иначе, является более структурированным потоком энергии, которую мы извлекаем из своих духовных сосудов. Но то, что даже у защитной техники будет что-то вроде аналога энергетических каналов с наличием более крупных узлов, которые как раз поддерживают целостность всей структуры. Хм. Кажется, я теперь знаю, как победить мою соперницу. Ещё несколько манёвров, предназначенных для отвлечения внимания, и я вновь оказываюсь перед барьером, повторяя лобовую атаку. Так я могу послать больше энергии и замаскировать это под попытку пробить защиту, которая не даёт мне добраться до воительницы. И вот наконец-то я ощутил полную картину и понимал, где расположены основные энергетические узлы этой конструкции. Было бы, конечно, проще, имея я возможность видеть их глазами, а не только понимать согласно своим ощущениям, где они расположены, но что уж тут вздыхать. Тем более во время массажа я же не вижу, как реагируют мышцы клиента на мои действия. Там я тоже получаю картину происходящего через свои ощущения и руки. Так что мне было не привыкать полагаться на это чутьё. Вновь схождение на ближнюю дистанцию и лёгким касанием ладоней в двух местах я заставляю технику рассыпаться передо мной на обрывке энергии, которая уже не удерживается общей конструкцией. Моя соперница оказалась ошарашена подобным действием и даже не попыталась остановить меня хотя бы своим щитом. Я сполна воспользовался этими мгновениями, чтобы нанести несколько ударов по её телу. А затем ко мне сбоку прилетела секира, которую я принял на появившейся из пространственного кольца кукри. Пусть я и не дал себя разрезать, но сила удара была такова, что меня, как пушинку, снесло в сторону. Я кубарем покатился по земле, но быстро погасил инерцию перекатом. И тут же пришлось отпрыгивать в сторону, избегая размашистого удара сверху вниз от разъяренной девушки. Похоже, её сильно задело, что я так легко разрушил защитную технику. Теперь девушка совершенно не думала о своей защите и продолжала наседать на меня, да еще так, что я еле успевал подставлять свои ножи под ее удары, да уходить от попыток ударить меня кромкой щита, что точно не прибавило бы мне здоровья. Вот это уже больше походило на нормальный бой. Полный контакт, когда малейшая ошибка может обернуться крахом. Но, к сожалению, моей сопернице, из-за Элен я привык действовать на куда больших скоростях. А уж как Наташа измывалась надо мной, используя технику шагов, даже вспоминать не хочется. Слишком размашистыми были движения воительницы. Да, она бесспорно атаковала быстро, но с таким оружием сложно вернуть его в изначальную позицию, если сам удар пролетел мимо. Возможно, благодаря духовным практикам она была даже сильнее меня, но вот выносливости моей сопернице явно не хватало. Прошла буквально 1 минута такого тесного контакта, а по её лицу уже струился пот. Да и сама девушка тяжело дышала. Только вот это нисколько не снижало накал её злости на меня. Неожиданно, буквально на секунду, моя соперница остановилась, но я не успел воспользоваться этим моментом. Как щит в её руках вдруг вспыхнул яркой вспышкой. Я перестал что-то видеть и мог лишь слепо взмахнуть ножами, отгоняя девушку от себя и отпрыгнуть назад. «Ну вот ты и попался», — радостно объявила воительница. Правда, зря она посчитала, что, лишившись обычного зрения, я оказался беспомощным, ведь у меня оставалось еще вибрационное восприятие, для которого не нужны были глаза. Все это время я нет-нет докасался самой девушки, посылая в нее небольшие порции моей духовной энергии. Про иглы я тоже не забывал, но помимо них во время схватки пару раз обронил метательные ножи, которые так и валялись на земле, никого не заинтересовав. Благодаря тому, что сами нажи и девушка имели в себе духовную энергию, то я мог это использовать как маяк при использовании техники стремительного лезвия, даже не глядя на саму цель. Так, конечно, изредка увеличивался расход на применение этой техники, но это лучше, чем подставляться под удар её огромные секиры. Что-то говорит мне, что сдерживаться она после всего этого точно не будет. Впрочем, даже несмотря на временную проблему со зрением, я всё равно чувствовал воительницу с помощью вибрационного восприятия. Да, она ощущалась только когда двигалась, но в данный момент моя соперница так тяжело дышала, что это не составляло никаких проблем. Духовная же энергия в ней лишь помогала лучше прицелиться, чтобы попасть наверняка, а не просто в определённую зону, которая ощущалась как область её присутствия. Я на слова воительницы лишь издевающе улыбнулся и махнул рукой, как бы приглашая её действовать активнее, а не только болтать почём зря. Вот только сам этот жест был больше направлен для того, чтобы облегчить использование техники. Что уж поделать, если жесты действительно облегчают многие манипуляции техниками, пусть и подсказывают противнику, что сейчас может произойти. Ножи с характерным стуком врезаются в броню моей соперницы до того, как она успевает сделать шаг ко мне. И всё же среди этой череды попаданий слышно несколько вхождений в более податливую плоть. Есть пробитие. Как? приглушённо спрашивает девушка и подаёт на землю. Сочетание моей духовной энергии и лёгкого парализующего яда на клинках сделали своё дело. И наконец-то, проморгавшись, я смог увидеть мою соперницу, которая ещё порывалась подняться, но не имела на это никаких сил. Прости, но ты меня недооценила. — улыбнулся я и коснулся рукой ее лба. Посыл небольшой порции энергии, и обессиленная девушка ввалится на землю и засыпает. А я, наконец, вздыхаю с облегчением, чувствуя, что выложился не просто на сто, а на сто двадцать процентов. Если этот бой закончился таким образом, то что же меня ждет дальше? Как оказалось... Несмотря на по моим ощущениям, продолжительный бой на этом круге я закончил одним из первых. Так что был удостоен очень удивлённых и внимательных взглядов со стороны остальных участников. Теперь те они не смотрели с тем пренебрежением, что раньше, а изучали меня. И вот я странный человек. Теперь даже не знал хорошо это или плохо. Да меня разозлило, что они заранее списали меня как соперника со счетов, но ведь сейчас наоборот будут допосаться моих действий. а значит и победить их будет сложнее. Сам уже запутался, чего я хочу больше. Просто провести достойно бой или все же что-то доказать этим девушкам, которые слишком уж привыкли к тому, что они, по определению, лучше и сильнее. Просидеть в спокойствии мне удалось буквально пять минут, так как стоило последней девушке зайти в комнату, как начали называть наши номера, уже не давая нам никакого времени отдыха. Похоже, организаторы решили ускорить процесс прохождения турнира в текущем ранге. Или же они нас подводят к такому состоянию, когда мы будем вынуждены использовать все свои козыри, лишь бы удержаться в турнире дальше. Ну что же, при таком раскладе бои действительно станут более жёсткими и, соответственно, зрелищными, и вполне возможно, именно такого состояния от участников организаторы и добивались. Значит, придётся и мне стараться действовать быстро, чтобы пройти как можно дальше. Интересно, как там Дима справляется со своими соперницами? Шкура-то у него толстая, но ведь в фиолетовом ранге могут найтись многие, кто вскроет его защиту. Даже несмотря на то, что я всё это время с ним не пересекался, я надеялся, что он продвигается дальше.